Вскоре ветер совершенно спал и наступило затишье. Буря прошла, и только тяжелые волны как-то лениво ходили по морю и несли фрау Катрину на запад. Это было время передышки для измученного экипажа и пассажиров, в том числе и солдат. Женщины, дети, все столпились на палубе. Снасти были завешаны мокрым бельем и одеждой, так как во время бури люди промокли до нитки. Матросы усердно исправляли повреждения, и по их расчету до столовой бухты оставалось не более 50 миль. Они каждую минуту надеялись увидеть землю к югу от залива. Все ожили и успокоились, кроме Филиппа. Младший помощник, которого звали Кранц, был деятельным человеком и хорошим моряком. Они сошлись с Филиппом, и Филипп знал, что ему можно доверять. В послеобеденное время они вместе ходили по палубе, и Кранц обратился к Филиппу. «Что вы думаете в Эндердеке на том странном судне, которое мы видели? Я уже и раньше видел его не раз, и... и что?» И всякий раз судно, встречавшееся с ним не возвращалась в порт. «Разве это призрак судна?» «Так говорят. О нем ходит много толков, но я убежден только в одном, что несчастье произойдет с нами прежде, чем мы войдем в порт, хотя все в данный момент кажется спокойным, и мы близко от цели». «Вы суеверны, Вандердекен», — вздохнул Кранц. «Но ну и я должен признаться, что это судно показалось мне...» «Неестественным, ненастоящим. Уже одно то, что в такую бурю ни одно судно не могло бы нести столько парусов. С другой стороны, у нас немало разных сумасшедших во флоте. Потому я до тех пор не поверю в сверхъестественное, пока не осуществится ваше предчувствие. О, я буду счастлив, если окажусь неправ». Но не забывайте, что нам может грозить опасность не только от бури. «Это правда», — согласился Кранц. «Но я предсказываю, несмотря ни на что, раньше, чем пройдет два дня, мы будем благополучно стоять на якоре в столовой бухте». На этом разговор закончился. Филипп был рад остаться один и мысленно молил Бога, чтобы беда миновала, чтобы он пощадил жизни этих людей. Солнце уже село, когда Филипп сошел вниз и, помолившись еще раз, заснул. Но прежде чем пробили 8 склянок, означающих «полночь», он вдруг почувствовал, что его кто-то сильно трясет за плечо. Перед ним был кранц, стоявший первую ночную вахту. «Вандердекен, вы были правы. Вставайте скорее. Мы горим!» «Горим?» — воскликнул Филипп, вскочив с койки. «Где пожар?» в главном трюме. Идите, Кранц, пусть люки остаются закрытыми. Готовьте насосы, я иду за вами. Филипп бросился наверх. Капитан тоже вышел на палубу, предупрежденный младшим помощником. В нескольких словах Кранц объяснил все. Стоя на вахте, он услышал запах гари из трюма, приподнял одну из половиц над люком и убедился, что трюм полон дыма, Тотчас же закрыв люк без посторонней помощи, чтобы не вызвать паники среди людей, он поспешил уведомить Филиппа и капитана. «Благодаря вашему присутствию духа, Кранц, мы имеем возможность обсудить, что следует делать. Если бы солдаты, женщины и дети узнали, что мы горим, возможность что-то сделать была бы потеряна», — сказал Филипп. «Но что могло загореться и каким образом?» «Я никогда не слышал, чтобы на фрау Катрине был пожар. Это невероятно. Здесь какая-то ошибка. Она, — говорил капитан, — но никто его не слушал. У нас в трюме есть несколько ящиков горючей жидкости в бутылках. Возможно, во время бури некоторые из бутылей разбились. Я держал их на самом верху на случай несчастья, но, вероятно, толчки и качка сдвинули их с места». Наверное, из-за этого согласился Кранц. «Я еще не хотел их принимать, предлагая отправить на другом судне, где нет столько солдат, женщин и детей. Но мне возразили, что доставка уже принята, и изменить ничего нельзя. Однако за делом Я думаю держать люки закрытыми, чтобы задушить пламя». Да, и прорезать в палубе небольшое отверстие, куда можно ввести рукав насоса и заливать огонь водой, которую мы будем накачивать через насос в трюм. Прекрасная мысль, Кранц. Сейчас же пошлите за плотником, и пусть он немедленно примется за работу. Я вызову людей наверх и поговорю с ними. Если нам удастся не взбаламутить солдат и женщин, то еще можно что-то сделать. Люди были вызваны наверх, и явились тотчас же, недоумевая, зачем они могли понадобиться в такое время. Они ничего не заметили, так как дым еще не прошел в нижнюю палубу. «Ребята», — обратился к ним Филипп, — «у нас есть причины думать, что в трюме горит». «Да, я чувствую гарь», — воскликнул один. «И я тоже», — подхватила несколько людей с тревогой в голосе и лице, собираясь бежать вниз. «Смирно! И всем стоять на месте!» — крикнул Филипп. «Если вы всполошите солдат и женщин с детьми, то мы ничего не сможем сделать. Помощи ждать неоткуда, вы знаете. Нужно самим себе помочь. Господин Кранц и Плотник делают, что можно. И вы тоже должны делать, что нужно. Садитесь, и я скажу вам, что делать». Матросы повиновались. Филипп помолчал немного, чтобы дать людям время успокоиться, Затем разъяснил им положение дел и дал понять, как важно, чтобы все они сохраняли хладнокровие и не теряли головы. Он упомянул о том, что у них небольшой запас пороха, всего несколько бочонков, и что опасаться взрыва пока нечего, огонь еще далеко, но необходимо вытащить весь порох наверх и выбросить за борт. Если им не удастся потушить пожар, «У них есть доски и материал для плота, на котором, как и на шлюпках, они могут поместиться все, если соблюдать порядок, ведь земля недалеко». Речь Филиппа к матросам дала превосходные результаты. Люди образумились, и по его приказу одни спустились в крюйт-камеру и стали выносить бочонки с порохом, другие принимали их наверху и бросали за борт, третьи работали насосом, накачивая воду в трюм. Работа кипела, но скрывать дальше опасность от пассажиров и солдат не представлялось возможности. Солдаты спали на палубе, и сама работа матросов позволяла догадаться о том, что происходит, даже если бы запах дыма не предупредил об этом. В одну минуту началась паника. Все обезумели. Кто спешил одеться и захватить свой узел, кто выбегал с криком на палубу, кто молился про себя. Ужас и тревогу людей трудно описать. Однако матросы продолжали работать, невзирая ни на что. Порох был вынесен и спущен за борт. В палубе было проделано второе отверстие, и в него также спущен рукав. Но огонь усиливался. Дым вырывался сквозь щели люковых трапов, и Филипп решил убрать женщин и детей на корму. Офицеры, руководившие солдатами, были молодыми и неопытными. В минуты опасности таких юнцов обыкновенно не слушают. Поэтому Филипп поручил им женщин и детей, прося позаботиться, чтобы все оделись, так как многие были не одеты. Люди работали без устали, и когда матросы начали уставать, солдаты сами предложили сменить их у насосов. Но всё было напрасно. С ревом пламя вырвалось наружу и взлетело до высоты мачт. Страшный крик и вопли женщина гласили воздух. Люди, работавшие у насосов, кинулись в стороны. «Не робейте, ребята!» — крикнул Филипп. «Если нельзя спасти судно, то можно спасти наши жизни! Спускай шлюпки! Плотники, беритесь за доски, срывайте снасти, готовьте плот, помогай все, кто может! Надо же спасти этих женщин и детей! Берег недалеко! Кранц, присмотрите за шлюпками!» Пламя бушевало и ревело. И Филипп отлично понимал, что им остается очень мало времени. Но шлюпки были уже спущены, и людей сажали в них в строгом порядке. Матросы спускали туда запасы пищи и воды, которые сидевшие в шлюпках размещали как могли. Плод был сколочен наскоро и связан всеми снастями и канатами, какие только нашлись, и людей сажали на него, пока, наконец, сердце Филиппа не успокоилось при виде того, что все люди, находившиеся на судне, могут спастись.